Глава восемнадцатая. Академия Грейсхарт, Лондон, 16-15 Сквозь двойные двери до меня доносились топот ног и звук бьющегося об пол меча. Я переоделся так быстро, как только смог, но все равно опоздал. Возможно, Дуэйн уже был на месте. Раньше я выигрывал у него один на один. Спустя неделю занятий в зале, бега и тренировок в парке он легко мог сделать меня. Так что я стал пускать в ход свой рост и вес. Все-таки я метр восемьдесят пять, а он метр семьдесят девять. Я обходил его и бросал мяч над его головой. используя как и любой нормальный человек силу взрослого р а з в и т о г о мужчины. Мы шли ноздря в ноздрю, но на последнем броске я выбил 11-10. я сказал, что поддавался, чтобы он не выглядел слабаком, но на самом деле в этой игре мне было куда тяжелее, чем когда меня н а р е к л и избранным, хотя я не провел ни одного профессионального матча. Мистер Блэк проревел на базу и начал обратный отсчет. Пять, четыре, три. Ученики рванули к линии. Два, один. Дуэйн был на другом конце поля. Он сосредоточенно смотрел вперед, но отвлекся, заметив мой взгляд. Я кивнул ему. Не помню, когда я последний раз до этого видел его с улыбкой, если видел вообще. Вперед! Звопил а Блэк. Ребята рассредоточились. А я растерянно последовал за ними. Тренировка выдалась тяжелой. Ноги, руки пульсировали. Я сидел и пил, стараясь вдохнуть как можно больше, чтобы не упасть в обморок. Я достиг своей цели не опозориться и даже зашел чуточку дальше. Сэр, сэр, не знал, что вы слэм данки делаете. Это было офигенно! Кричали мне потом ребята. Вид забивания в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз, иногда повисая на кольце. Я смеялся, стараясь выглядеть круто. Молчи, молчи. н у бросьте, это же просто данк. А вот вы были в ударе. В последние минуты игры я быстро прорвался к кольцу. Мы были один на один. Я бежал, что есть мочи, и с мечом в руке взметнулся в прыжке всем телом, закрыв глаза. Даже и понять не успел, как забил. Немного повиснув на кольце э ф ф е к т а р а д и Потрясно, потрясно, говорили ребята, д а в а я м не пять и поздравляя. Я заметил, как Дуэйн говорит с мистером Блэком, и решил подойти к ним. Хорошо, что вы пришли, сказал мистер Блэк, возвышаясь над нами с Дуэйном. У него большой потенциал. Я бы хотел, чтобы он занимался с нами и вошел в команду. В финале чемпионата нас ждет важная игра, и нам потребуется вся помощь, какую сможем найти. Сидевший на полу Дуэйн бросил на меня многозначительный взгляд. Думаю, он готов, ответил я, похлопав парня по плечу, а он закивал. Казалось, передо мной совершенно другой мальчишка. А не тот, который вечно сидит на задней п а р т е и считает ворон сунув р у к у в штаны. Перемена, на которую я так надеялся, только начала проявляться. Тюарьянди, сказала маме, когда я обошел ее и встал по центру кухни. Ты ничего не ответил, повторила она. И что? Что я должен ответить, если мне нечего сказать? Рандюту, именно, ничего, совершенно. Я домыл тарелку, взял нож и вилку. Я осознавал, какой навожу шум: стук металла о металл в раковине, хлопанье дверцами шкафчиков. Но мне было наплевать. Я злился, пылал. Кровь ядовито кипела в венах, но злиться было нельзя. она моя мать, так что пришлось направить гнев на всю вокруг и что самое ужасное на себя самого позволить этой ярости гореть внутри. м а м и приготовила лосо, сосо и понду. Я достал тарелку. Она уже давно не готовит понду, но знает, как сильно я люблю это блюдо и в этот раз приготовила его в знак примирения. Я выбежал из кухни в гостиную, сел с едой и включил телевизор на большую громкость, чтобы свести к нулю шансы на разговор. Новости CNN на сегодня: безоружный черный мужчина был застрелен полицией в обычной пробке. Нечасный с т случай произошел между... Я сидел, смотрел новости и ел, скрипя зубами от ярости. В комнату вошла мами. Можешь убавить? Я хочу поговорить с тобой, сказала она. Я не обратил на нее внимания и продолжил есть. Она взяла пульт и убавила звук. Мы молча смотрели кадры с безжизненно лежащим на земле телом молодого темнокожего парня. Пожалуйста, ответь мне, почему ты ничего не сказал? О чем? О нас? С... Заколебалась она. С пастором? Уже неделя прошла, и ты так ничего и не сказал. Мне нечего сказать о вас с этим человеком. Мы решили быть вместе. Я думал, а ты будешь счастлив. Счастлив? Я вскочил, словно тело пронзило током. Счастлив за кого? За меня? Как я могу быть за тебя счастлив? Я прошел мимо маленького журнального столика к шкафчику, у которого она стояла. А как же он? Я схватил фотографию отца в рамке и сунул ей в руки. Она бережно сжимала ее в ладонях, с щеки ее скатилась слеза и упала на стекло фоторамки, словно капля дождя из тучи с тысячей воспоминаний. м а м и посмотрела на меня покрасневшими глазами. не то злыми, не то печальными, губы дрожали и влепила пощечину сильно, так сильно, что она зазвенела эхом у меня в ушах. Но я не вздрогнул, как в детстве, когда был мальчишкой и плакал. Теперь я мужчина, поэтому ответил ей яростным взглядом. Снова сел прикованный события м и новостей, в которых показывали свидетели стрельбы. Я буквально чувствовал боль, отражавшуюся в их лицах, когда они говорили. Так вот, о чем ты хочешь мне напомнить? – сказала она. Забыла ли я? Возможно, забыла. Это был твой муж, мой отец. Но прошло двадцать лет, двадцать лет, и не было ни единого дня, когда бы я не вспоминала о твоем отце. Не было ни единого дня, когда бы я не жалела, что не остановила его, что дала ему вернуться туда. Тогда зачем выходить замуж за этого человека? Зачем? Майкл, я любила твоего отца, но твоя мать старая, я старая и продолжаю стареть. Мне нужен кто-то, кто обо мне позаботится. Я о тебе позабочусь. У тебя своя жизнь. Он ничего не совершил. Это был мой папа. У него не было оружия. Он был ни в чем не виноват. Полиция убила его. Они убили его. Я смотрел, как молодая девушка плачет в эфире новостей. Она могла бы быть моей ученицей. Интересно, каково это, если бы я пошел завтра в школу и увидел ее в классе? и стал бы задавать бессмысленные вопросы. Ты выполнила домашнее задание или можешь сесть прямо и не отвлекаться. Так бесчеловечно, жестоко и чёрство. Майкл, я хочу, чтобы ты жил своей жизнью, имел свою семью. Я не могу принять твои отношения с этим мужчиной. Он не этот мужчина. Он пастор, я ему не доверяю и не хочу, чтобы он был в твоей жизни. Но этого хочу я. Мы все решили и объявили об этом в церкви. Все уже знают. Значит, тебе придется выбрать между ним и мной. Если выйдешь за него, лишишься сына, а я лишусь матери. Так продолжаться уже не может. Слишком много семей разваливаются просто из-за. Я взял пульт, выключил телевизор и выбежал из комнаты. Я покинул дом так быстро, что забыл взять куртку. Ветер хлестал меня по шее, как задира со двора. Я поднял и натянул капюшон. Ветер пронзал кости, и захотелось вернуться домой. Но если гордость делает кожу грубее, то у меня уже было достаточно слоев защиты даже от снежной бури. Но внутри я был мягким, на грани печали. Улицы полнились неясными жалобами истощенного рыжего света фонарей. Я решил прогуляться вдоль канала по дороге, где я иногда б е г а ю и которая сейчас была намного темнее обычного. Я поверить не мог, что маме хочет замуж. Тем более, что из всех она выбрала этого пастора. Я ему не доверял. Но как она это сделала? А что же папа? Как она могла просто забыть его и жить дальше? В куртке завибрировал телефон. Три пропущенных от мамы и несколько сообщений. Чем занимаешься, Брос, рочно позвони. Джалил. ь Эй, ты там в порядке, Сандра. У Сандры была любопытная способность писать сообщения, как будто прямо связанные с событиями в моей жизни. Она всегда сама того не зная спрашивала, в порядке ли я именно в тот момент, когда я в этом нуждался. В порядке, а ты? ответил я. Да, проблемы с парнем. Поболтаем, ответила она быстро. Я оставил сообщение от Жалиля на другой раз и выключил телефон. Холод стал невыносим. Я решил повернуть и пойти домой. Впереди был мост. Я, как и прежде, увидел группу таящихся на нем призрачных фигур, увидел Дуэйна. Но с т о р ч а л изатороченного мехом капюшона пуховика, руки в карманах спущенных спортивных штанов. Я почувствовал себя преданным. Захотелось подбежать к ним, вырвать его и увести подальше, будто это мой ребенок. Но мы с ним не говорили об этом. Я подумал, что он мог меня не заметить, и решил оставить все как есть. Мы шли по e d g в w a r e Road, я, Джалил и его отец мимо отеля Hilton, аптеки и множество ресторанов. На верандах, которых сидели молодые люди, в основном среднеазиатской внешности, и пускали в воздух кольца кальянного дыма. Прямо перед этим я зашел к другу после работы, познакомился с его отцом, обращаясь к нему сэр. Я замялся, и он сказал: «Прошу, зови меня баба. Ты мне как сын. Я много о тебе слышал». Он поцеловал меня в щеку и обнял. Его тепло обволокло и наполнило, пусть немного, давнюю пустоту внутри меня. Иногда радость приходит, как-то этого не ожидаешь. У него был сильный акцент, а я сидел и внимал историям, которые Джалиль слышал уже, наверное, тысячу раз. Однако баба стал непоседливым и проголодался, так что мы отправились искать, где бы перекусить, и оказались в этом районе. Он всегда так делает, спросил я Джалили. Он посмотрел на меня, сжав губы, и кивнул. Он точно знал, о чем я спрашиваю. Баба опережал нас на несколько шагов, пока мы в ы с м а т р и в а л и подходящее заведение. Он идет впереди всех, даже если не знает дороги. Я прыснул со смеху, потому что Джалиль был точно таким же. В компании он каким-то образом всегда выбивался вперед. И вёл за собой остальных. Где поедим? – спросил я. Не знаю. Давай просто найдём, где людей поменьше. Так он с меньшей вероятностью устроит сцену. Разумно. А какой из этих ресторанчиков принадлежит семье Амина, не знаешь? Нет. Знаю только, что где-то на этой улице. Она отказалась говорить, какой именно. О боже мой! Прикинь, мы случайно придём именно туда. сказал я, смеясь, вероятности такого. Джалил взглянул на меня строгим, шокированным и недовольным взглядом. Не смешно, бро. А что, если такое и правда случится? Да не волнуйся, вероятность почти нулевая. Дойдя до конца э д ж в о р Роуд и заглянув во много ресторанов, мы нашли голое, с к у п о обставленное место. А у т е н т и ч н о с т ь создавалась несколькими предметами арабского искусства и мягко звучащей мелодией ситары. Это точно место для туристов, сказал Джалиль для самоубеждения. К тому же тут не чувствуется участия Амины. Краски слишком тусклые. Я бросил на Джалиля мимолетный взгляд и подумал, как участие Амины отразилось на нём, особенно по части интерьера. Цветы, фото в рамке, ароматические свечи, но и в одежде. На нем был огненно-рыжий свитер поверх голубой футболки, которая выделяла глаза. Чиносы, цвета хаки, коричневые ботинки. Мы заказали столько, что можно было накормить весь ресторан, что уж говорить о нас троих. Баба заглатывал еду, д е р ж а наан руками и нападая на него как хищник. Пока Джалиль изо всех сил изображал благопристойность и пользовался ножом с вилкой, я начал также с ножа и вилки, но передумал и последовал примеру бабы, став есть голыми руками. Сын, когда баба обращался к Джалилю, я представлял, будто он зовет и меня. Это слово звучало для меня как фанфары в начале каждой его фразы. Джалиль отвечал да, баба. На каждое рассуждение о том, родственнике, о другом, о происходящем там и тут, тон то его становился все более пресным и тихим, пока не стал глухим шепотом. Ну и чего ты т я н е ш ь спросил баба, прекратив есть. Он посмотрел на Джалиля и сложил руки замком. Тяну с чем? спросил Джалиль, откровенно не понимая отца. Со свадьбой. Да ладно, не притворяйся. Усмехнулся баба. Джалиль застонал. Я продолжал наблюдать. Уже пора. Твое в р е м я н а и с х о д е Ты должен жениться до конца года, завести семью. Баба, сейчас не лучшее время. Никаких но. Я в твоем возрасте уже был женат на твоей маме. Ты уже подрастал. Но если у тебя так было, это не значит, что так. Должно быть у меня, я сказал, никаких но. Джалиль смолк и опустил голову. Я говорю, что ты должен жениться, потому что хочу отдать тебе дом, все, что должно стать твоим, тебе, сын. Ты, единственное, я ради чего я приезжаю сюда, я не хочу здесь быть. Это не мой дом.